Глава 3 Ультра. Из чего состоят ультраобработанные продукты и как они влияют на наше здоровье? Во второй главе мы узнали, что ультраобработанные продукты специально разработаны, чтобы активизировать наши центры удовольствия. Они выглядят ярко и имеют приятные сочетания вкусов и вкусовых ощущений, в результате чего мы склонны покупать и съедать их в большем количестве, чем планируем. На что именно в этих продуктах вызывает проблемы со здоровьем? Когда мы получим знания об этом, мы будем гораздо лучше подготовлены и информированы, чтобы перейти на более здоровое питание. Давайте разобьем их на общие части, поскольку большинство ультраобработанных продуктов содержат следующие комбинации. Энергетическая часть. Это главная составляющая продукта. Основные добавки включают рафинированную муку, кукурузную, пшеничную и крахмал, сахар и растительные масла как правило кукурузная пальмовая хлопковая софлоровое рапсое и подсолненое на этикетках продуктов питания сахар также может обозначаться как амазака яблочный сахар банановый сахар ячменный солод свекольный сахар черная патока масляный сироп кристаллы тростникового сока карамель карбитол сахар рожкового дерева кукурузный сироп финиковый сахар диастаза диастатический солод, этилмальтол, фруктоза, фруктовый сок и концентрат фруктового сока. Галактоза, твердой формы глюкозы, виноградный сахар, высокофруктозный кукурузный сироп, мед, инвертный сахар, лактоза, кометь рожкового дерева, мальтадекстрин, мальтоза, маноза, патока, поноча рафинированный сироп, рисовый сироп, сорбитол, сахароза, патока, сахар турбинадо и ксантановая кометь. Изначально эти продукты использовались на кухне в качестве кулинарных ингредиентов, вторая группа в классификации «Нова», чтобы упростить приготовление натуральных продуктов и улучшить их вкус. В ультраобработанных продуктах они становятся основными ингредиентами. Они очень калорийны, а калорийная плотность очень важна для человеческого гедонистического пищевого кода. Поэтому мы естественным образом предпочитаем такие продукты. Число калорий, содержащихся в пище, имеет для нас важное значение при выборе типа пищи, но в случае ультраобработанных продуктов опасность исходит от других ингредиентов, содержащих эти калории. Как мы узнаем в главе 4, сахар, рафинированные углеводы и растительные масла нарушают передачу сигналов инсулина и нашу нормальную способность подсознательно контролировать свой вес. Эмульгаторы. Жир и вода не смешиваются естественным образом. Поэтому продукты, в которых есть жирорастворимые и водорастворимые ингредиенты, нуждаются в том, что их перемешает, и это эмульгаторы. В эмульгаторах есть часть, которая притягивает воду, и все, что в основном состоит из воды, и часть, которая притягивает масло. Когда их добавляют в продукты питания и соусы, содержащие масло и воду, и эти продукты перемешивают до такой степени, чтобы пузырьки масла расщепились, эмульгатор связывает воду и масло так, чтобы они не разделялись. Кулинары используют натуральные эмульгаторы, такие как яичный, желток, горчица и мед для приготовления таких вкусных соусов, как голландский, дижонский и винегрет. Популярные ультраобработанные продукты, которым требуется эмульгатор, включают любую выпечку, прессованный творог, мороженое, миндальное и соевое молоко, кремы, приправы и соусы. Проблема с использованием эмульгаторов в ультраобработанных продуктах состоит в том, что это не натуральные, а произведенные человеком химические вещества. Главными эмульгаторами, которых следует остерегаться, являются полисарбат-80, Е433 и карбоксиметилцеллюлоза, Е466, поскольку они связаны с развитием метаболического синдрома, ожирения и диабет и могут повреждать слизистую оболочку кишечника, точно так же, как они разрушают продукты, в которых содержатся, вызывая воспаление, калит и проблемы с иммунитетом. Консерванты. Как было сказано в предыдущей главе, они необходимы для продления срока годности ультраобработанных продуктов путем замедления роста численности бактерий и грибков. В качестве примера можно привести пропионат кальция, нитраты натрия и сульфиты, вызывают расстройства пищеварения, сыпь, СДВГ, аутизм, рак толстой кишки и астму. Другие консерванты, например, бутилированный гидроксионизол и гидрокситолуол, потенциальные канцерогены, используются для предотвращения прогоркания в результате окисления. Антислеживающие агенты. Если вы когда-нибудь были в ресторане в тропической влажной стране, возможно, вы замечали рисовые зерна в салонке. Рис — это прекрасный пример натурального антислеживающего агента. Он не дает соли впитывать влагу из атмосферы и комковаться. Рисовые зерна притягивают влагу сильнее, чем соль, сохраняя соль сухой и рассыпчатой. В обработанных продуктах антислеживающие агенты необходимы для предотвращения слипания муки и порошков. Часто используются ферроцианид натрия, диоксид кремния, бикарбонат натрия, силикат кальция и три кальций фосфат. Зачем мы теперь едим деревья? Древесная масса, также известная как целлюлоза Е460, является одним из наиболее распространенных ингредиентов, обработанных пищевых продуктах. На этикетках продуктов питания целлюлоза может называться как целлюлозная кометь, порошковая целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза и карбоксимметилцеллюлоза. Она состоит из длинных углеродных цепей c c c и содержится в растениях, не перевариваемых человеком, поэтому она проходит прямо через нас. Целлюлоза начинается с опилок, обработанных химическими веществами под большим давлением и воздействием высокой температуры, чтобы извлечь целлюлозу. Ее прелесть в качестве добавки в составе обработанных продуктов состоит в том, что она действует как эмульгатор, антислеживающий агент и наполнитель, который делает еду объемнее и вкуснее. Опилки, будучи очень дешевой целлюлозой, регулярно используются в обработанных продуктах и могут содержаться в белом хлебе, искусственном сыре, веганском мясе, мороженом, крекерах, тесте для пиццы, смесях для блинов, тортах, полезных батончиках для перекусов, куриных наггетсах, многих диетических продуктах, желе, начинках для пирога и соусах. В принципе, как и в случае с производством бумаги и картона, большинство обработанных продуктов содержат дерево в форме целлюлозы. Ароматизаторы. Ультраобработанные пищевые продукты не имеют не только цвета, они серые, пока в них не добавят красители, но и вкуса. Благодаря индустрии ароматизаторов у нас теперь есть искусственные ароматизаторы, имитирующие вкус натуральных продуктов. Это синтетические химические соединения, не полученные из природного или съедобного вещества. Каждый ароматизатор тщательно разрабатывается в лаборатории. Индустрия ароматизаторов создает, производит и продает свою продукцию по всему миру. И поскольку потребление ультраобработанных продуктов растет, эта индустрия становится все более важной. Она производит не только вкусы, имитирующие натуральные продукты. Ученые-пищевики также разрабатывают совершенно новые вкусовые сочетания, например, тутти-фрутти, которые приятны человеку, но не существует в природе. После того, как они будут разработаны и запатентованы, популярные вкусы могут оказаться бесценным активом для компании по производству ароматизаторов. Оценочная стоимость индустрии пищевых ароматизаторов в 2021 году составила 12,7 миллиарда долларов. В 2018 году, несмотря на, казалось бы, строгие испытания на безопасность, шесть химических ароматизаторов были удалены с рынка управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США из-за риска развития рака в исследованиях на животных. Эти ароматизаторы – бензофенон, этилакрилат, метиловый эфир, эфгенола, мерцен, полигон и перидин – использовались для имитации натурального аромата цитрусовых, мяты, перечной мяты и корицы и встречались в тортах, конфетах и жевательной резинке. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов также запретило их использование в вейпах. Проблема пищевых ароматизаторов для человека заключается в том, что они иногда оказываются настолько аутентичными, что обманывают наш разум и тело. Например, при дефиците какого-то витамина или минерала мы начинаем хотеть и потреблять продукты с его содержанием. При низком уровне витамина С вам хочется продуктов с цитрусовым вкусом. Это подсказка о содержании в продукте витамина С, которую нам дает природа. По той же логике вы можете найти ультраобработанный продукт с цитрусовым вкусом и съесть его в большом количестве. Сколько бы этого продукта вы не съели, он не обеспечит ваш организм витамином, в котором он нуждается. Как мы уже знаем, ультраобработанные продукты и напитки, как правило, не имеют питательной ценности и содержат много нездоровых типов калорий — сахар, пшеница и ненатуральные масла, например. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило 1300 пищевых ароматизаторов, но очень сложно определить, какие именно ароматизаторы содержатся в продукте. Рецепты вкусов окутаны тайной, Только представьте, какие убытки потерпела бы Кока-Кола, если бы ее вкусовые сочетания были скопированы. Поэтому пищевым компаниям нужно лишь указать в составе продукта добавленные ароматизаторы. Хотя исследований, проанализировавших долгосрочное влияние потребления ароматизаторов на человеческое здоровье, мало, мы знаем, что они могут вызывать аллергию, головную боль, тошноту, головокружение, повышенную утомляемость и повреждение ДНК. Белковые порошки. Натуральный белок из мяса и овощей можно превратить в белковый порошок, смешав его с хлорводородом, той же кислотой, что присутствует у нас в желудке. Или, добавив пищеварительный фермент трипсин его получают из поджелудочной железы животных, а также папаи или инжира для вегетарианцев. Эти гидролированные белковые порошки могут быть получены из молочного белка, сыворотки, костей, хрящей и кожи животных, желатин, коровьей кожи, бычий коллаген или растительных источников – горох, рис, конопля. Это те же белковые порошки, которые бодибилдеры и другие спортсмены используют в качестве добавок для увеличения мышечной массы. Гидролизованные белки также используются для ароматизации продуктов и в кормах для животных, и эти искусственно произведенные белки составляют значительную часть искусственного веганского мяса, недавно ставшего популярным. Они могут вызывать тревогу, астму, синдром дефицита внимания, вздутие живота, диарею, спутанность сознания, головокружение, сонливость, бессонницу и проблемы с сердцем. Красители. Как мы узнали от ученых, людям нравится, когда пища имеет яркие цвет, и они предпочитают разнообразие цветов на тарелке. Мы знаем, что большинство натуральных пищевых красителей, которые производят растения с их фитохимическими веществами, обладают полезным для здоровья противовоспалительным и антиоксидантным действием. Мы подсознательно знаем, что яркие фрукты и овощи естественным образом полезны. Если продукт выглядит хорошо, мы думаем, что он наверняка полезен. Сочетание цвета и вкуса. Естественный цвет ультраобработанных продуктов может варьироваться от грязно-бежевого до светло-серого. Он крайне неаппетитный, особенно если учесть пресный химический вкус продукта до добавления ароматизаторов. После добавления ароматизатора часто нужно выбрать подходящий цвет. Цвет, как правило, похож на цвет натурального продукта, вкус которого имитирует ароматизатор. Например, продукт со вкусом лимона или банана будет желтым, продукт или напиток с вишневым вкусом, будет красным. А продукт с мятным вкусом, будет зеленым. Для изменения цвета пищи используются два типа красителей. Натуральные пищевые красители, полученные из растений, и синтетические красители, изготовленные человеком и обычно полученные из каминоугольной смолы. Натуральные пищевые красители. Натуральные пищевые красители используются уже сотни лет. Наиболее распространёнными из них являются хлорофил Это самый распространённый природный пигмент в мире. Он объясняет зелёный цвет тропических лесов и лугов, а также водорослей и планктона в озёрах и океанах. Натуральный зелёный краситель используется для того, чтобы продукты со вкусом лимона и лайма, например, мороженое, были того же цвета, что натуральные продукты. Зелёные хлорофилловые красители — это масла, и они обычно извлекаются из шпината, петрушки и крапивы. Каротиноиды. Эти красители придают пище теплый, оранжевый, желтый или красный цвет. Каротиноиды получают из моркови, сладкого картофеля, красного перца, томатов, шафрана и тыквы, и они используются для придания цвета газированным напиткам и искусственным молочным продуктам, таким как маргарин и плавленый сыр. Куркумин, куркума. Этот пигмент придает продуктам глубокий желто-оранжевый цвет. Он содержится в обработанных супах, солениях и сладостях. Бетанин. Это пигмент насыщенного фиолетового цвета. Он содержится в свёкле и извлекается из нее. Он может быть нестабильным и терять свой цвет под воздействием света. Поэтому его используют в ограниченном количестве в мороженом и йогуртах. Антоцианы. Этот красный, синий или фиолетовый пигмент естественным образом содержится в черной смородине, вишне, клубнике, и красной капусте. Его цвет меняется в зависимости от кислотности окружающей среды и может меняться с синего на красный при повышении кислотности. Он используется в газированных напитках, джемах и кондитерских изделиях. Искусственные пищевые красители. Поскольку спрос на пищевые красители возрос за последние несколько десятилетий, цены на натуральные пищевые красители выросли. Еще одним недостатком натуральных пищевых красителей для производителей, помимо растущей стоимости, является их нестабильность. Через некоторое время цвет начинает тускнеть. По этим причинам искусственные пищевые красители стали широко использоваться. Они ярче, меньше выцветают, более устойчивы к нагреванию и, что самое важное, гораздо дешевле своих натуральных аналогов. Большинство искусственных красителей получают из каменно-угольной смолы, поэтому они технически не являются пищей. Однако пищевые компании сумели добиться их признания пригодными для употребления человеком, убедив агентство по безопасности пищевых продуктов во многих странах, что в маленьких дозах они не представляют угрозы. Тем не менее, единого мнения на этот счет нет, поскольку некоторые искусственные пищевые красители запрещены в одних странах, но разрешены в других. И некоторые правительства попросили пищевые компании добровольно отозвать определенные красители. Искусственные пищевые красители тесно связаны со многими современными заболеваниями, включая воспалительные и аутоиммунные заболевания, астма, артрит, фибромиалгия, колит, риск развития рака, гиперактивность, синдром дефицита внимания и аллергии. Это является свидетельством того, что пищевая промышленность оказывает мощное влияние на границы правительственных стандартов безопасности чтобы искусственные пищевые красители оставались законными. Мы едим глазами, и без ярких пищевых красителей здание индустрии ультраобработанных продуктов рухнуло бы. Эти продукты вдруг стали бы пресными и невкусными. Они бы перестали продаваться. На кону большие деньги. Теперь, когда мы понимаем различные компоненты ультраобработанных продуктов, давайте рассмотрим еще один продукт, который мы не считаем ультраобработанным и который часто рекламируется как здоровый и экологичный. Расцвет веганского мяса. Веганство или отказ от любых продуктов животного происхождения набирает популярность особенно среди молодых жителей западных стран. Это движение отчасти основано на опасениях, что с животными на фермах не обращаются гуманно и убивают рано и жестоко, а также на осознание влияния выбросов углекислого газа в животноводстве на глобальное потепление. При этом игнорируется тот факт, что источником выброса углекислого газа от коров является углерод, содержащийся в съеденной траве сене. Корова состоит из углекислого газа из травы. Ее выбросы углекислого газа происходят из съеденной ею травы и вернутся к свежей траве в рамках углеродного цикла, описанного в главе 5. Следовательно, выбросы углерода от животных, в отличие от выбросов, образующихся при сжигании нефти или угля, являются углеродно-нейтральными. Веганы считают, что есть продукты животного происхождения жестоко, что животноводство наносит ущерб окружающей среде и ставит под угрозу существование человечества. Эти опасения усугубляются поляризующим эффектом социальных сетей. Несмотря на недавнюю популярность веганства, Люди запрограммированы наслаждаться вкусом и текстурой мяса. Это неизбежно, и это часть богатого гобелена наших генов, тип механизма выживания. Даже самый ярый веган, борец за права животных или защитник окружающей среды не может избежать этих унаследованных пищевых предпочтений или отрицать их, поскольку мы их не выбираем. Наши друзья в пищевой промышленности наблюдающие за мировой популярностью веганства и знающие о нашей инстинктивной любви к мясу, они раскрыли человеческий пищевой код много лет назад, увидели потрясающую возможность выхода на новый, чрезвычайно прибыльный рынок — веганское растительное мясо. Ученым удалось успешно и точно имитировать цвет, текстуру и вкус мяса. Недавно созданное и ультраобработанное, веганское мясо становится все более популярным, что обусловлено не только опасениями об окружающей среде и жестоком обращении с животными, но и ошибочным мнением, что мясо животных вредит нашему здоровью. Веганское мясо рекламируется как полезное, ведь это не мясо, безопасное для окружающей среды, спасение планеты, и гуманная защита фермерских животных от самой необходимости существования. Мнение о том, что это здоровая и экологичная пища, приятное на вкус, набирает популярность. У компании Unilever есть глобальная цель продаж растительного мяса. Миллиард долларов к 2015 году. Весь рынок растительного мяса оценивался в 7,9 миллиарда долларов в 2022 году и ожидается, что он вырастет до более чем 15 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Если оставить в стороне аргументы о жестоком обращении с животными и об экологии, действительно ли веганское мясо полезнее для здоровья? Собирая информацию для этой книги и воодушевившись другом-веганом, я решил попробовать новое веганское мясо. Мы заказали веганский бургер в фастфуд-ресторане, и курьер приехал уже через 15 минут. Бургер выглядел так же, как мясной, и имел обязательные слои в виде салатного листа и кетчупа. Котлета имела вкус, консистенцию и тягучесть настоящего мяса. Она была приятной при глотании и оказалась такой же сытной, как и ожидалось. Однако, пока я рассматривал это чудо пищевых разработок и мое тело переваривало и всасывало содержимое веганского бургера, я начал чувствовать себя по-другому. Мы все когда-либо испытывали легкую тошноту, вздутие и общее ощущение съеденной нездоровой пищи после потребления фастфуда, но здесь было что-то гораздо хуже. Мне казалось, что мой организм переваривает нечто ультраобработанное и искусственное. Пока вкусы раскрывались у меня во рту, я почувствовал неприятное послевкусие, и когда те же искусственные ингредиенты раскрывались и всасывались в моем организме, становясь частью меня, они вызывали такое же невыразимое метаболическое и воспалительное смятение внутри. В результате дегустации веганского мяса у меня возникло ощущение, что, возможно, эта чудесная пища не так полезна, как утверждается в рекламе. Что содержится в веганском мясе? Веганское мясо изготовлено из различных видов муки, картофельного крахмала, а также соевой, пшеничной или гороховой муки, гидролизованных белков, растительных масел, обычно рапсового и кокосового, целлюлозы, древесной мякоти, красителей и ароматизаторов. При ультраобработке удаляется большинство натуральных витаминов, поэтому их, как и железо, приходится добавлять. Вкус мяса исходит от молекулы гема. Гем содержится в гемоглобине крови животных и придает мясу его вкус. Еще он присутствует в овощах и может химически извлекаться из них, но чаще всего его получают из генетически модифицированных грибов. Естественный цвет растительного мяса серый, поэтому его подкрашивают анато, Е160Б, красно-оранжевым красителем. Свекольный сок используют, чтобы создать иллюзию кровотечения при разрезании. Растительное мясо изготавливают из сильно обработанных овощей, масел, семян и деревьев, но оно не несет в себе пользы потребления овощей. Полезные фитохимические вещества, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, удаляются на ранних этапах обработки. Растительное мясо – это ультраобработанный продукт, который получают из веганских базовых ингредиентов. Печенье Орео точно также является ультраобработанным, но веганским продуктам. Их не нужно воспринимать по-разному, поскольку они потенциально обладают теми же вредными свойствами для здоровья, что и другие ультраобработанные продукты, будь то ароматизированное цветное мороженое, крекеры, хлеб или даже вызывающий зависимость снэк, похожий на чипсы, которые мы готовили в кухне будущего. Распространение западных заболеваний. Недавно я летел трансатлантическим рейсом на Карибы. Пока самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу, Стюарт предупредил нас по громкоговорителю, что на борту ребенок с тяжелой аллергией на арахис. Аллергическая реакция у этого несчастного могла начаться, даже если бы пассажир, сидящий через проход, открыл пачку арахиса. Становится ли пищевая аллергия, особенно среди детей, более распространенной и тяжелой? В ходе нашего глубокого погружения в ультраобработанные продукты мы узнали, что они содержат добавки, которые вообще не являются пищей. Эти добавки индивидуально связаны со множеством заболеваний, которые становятся все более распространенными в развитых странах в течение последних 30-40 лет. Включая неврологические заболевания, например, синдром дефицита внимания, гиперактивность, аутизм и болезнь Альцгеймера, они могут повышать риск развития рака в исследованиях на животных, и способствовать развитию воспалительных и аутоиммунных заболеваний, в том числе астмы и болезненного артрита. Тяжелая и иногда опасная для жизни аллергия получает распространение, особенно среди маленьких детей. Связь между отдельными пищевыми добавками и этими заболеваниями хорошо известна. Правительственные агентства по безопасности пищевых продуктов оправдывают отсутствие запрета на эти вещества в пище, поскольку, хотя... Отдельные добавки вызывают развитие заболеваний, они считаются приемлемыми в низких дозах. Однако мы потребляем многочисленные разнообразные виды добавок в каждом ультраобработанном пищевом продукте. Эффект от смешивания этих добавок неизвестен, потому что он не проверялся. Я считаю, что добавки в ультраобработанных пищевых продуктах являются причиной многих современных заболеваний. Самали Лэнд Многие люди помнят страшный голод в Эфиопии, разразившийся в середине 1980-х годов и побудивший Боба Гелдафа организовать благотворительный музыкальный фестиваль Live Aid в Лондоне и США, а также выпустить благотворительную песню «Do they know it's Christmas?». Это позволило собрать необходимые средства, чтобы отправить пищу и медикаменты нуждающимся и спасло бесчисленное количество жизней. Тем не менее, благотворительная деятельность не смогла предотвратить многочисленные последующие вспышки голода на африканском роге. Население Судана и Сомали было измучено длительными и продолжающимися гражданскими войнами. В этом регионе сейчас оазис спокойствия в стране Сомалиленд. Эта страна, еще не признанная на международном уровне, объявила свою независимость от Сомали. Она до сих пор раздираема межплеменным конфликтом. У сомали есть своя армия для защиты границ и стабильное правительство, помогающее народу. В этом регионе несколько десятилетий не было сильного голода. Население остаётся бедным и не может позволить себе импортированные ультраобработанные продукты, поэтому оно продолжает выращивать и потреблять собственную еду. По этой причине местные жители отличаются поразительно крепким здоровьем. Даже у пожилых людей зубы здоровые и без кариеса без потребностей в зубной пасте. А сердечно-сосудистые заболевания, астма и болезнь Альцгеймера — это почти неизвестные проблемы со здоровьем. Люди там редко страдают сахарным диабетом, гипертонией, фибромиалгией и воспалительными заболеваниями кишечника. У их детей нет синдрома дефицита внимания и гиперактивности, там нет эпидемии аллергии. Жители сомали имеют некоторую защиту от этих заболеваний, поскольку они пока не подвергаются воздействию искусственных добавок из ультраобработанных продуктов и натуральные продукты, которые они едят, содержат растительные фитохимические вещества, которые действуют как противовоспалительные препараты. Поразительно здоровое население, пожилые представители которого пережили времена голода, остаются устойчивыми к современным заболеваниям. Хотя голод в сомали становится далеким воспоминанием, Волна ожирения и западных заболеваний накатывает на большую часть остального мира.